Так вот куда они мчались. Наконец-то, сказал Лин. Я думал, что мы уже никогда не вернёмся сюда. Лин запустил двигатель. Мною овладела безудержная радость. У меня перехватило дыхание, и я не мог вымолвить ни слова. Страус плавно вылетел из спасательного корабля. Отлетев на приличное расстояние, мы обернулись. Спасательный корабль как гора Фудзияма, перевернутая вверх ногами, выселся над нами. Светящиеся макросветами сферы ярко горели в тени луны. Зрелище было невероятным. Вдруг, словно свежая краска, смытая дождем, потекли вниз луны. Макрасветы, с световым водопадом, они проливались на поверхность Луны и бурной рекой текли в нашу сторону. Мы было испугались и хотели дать дёру, но потом передумали и решили довериться макрасветам. Световой поток, минуя нас, устремился на противоположную сторону Луны. Это похоже на лаву, которая изверглась и потекла из простувшегося вулкана, сказал Лин с восхищением. «Да», — сказал я, — «срелище незабываемое». Мы любовались потоком света, и когда последний макросвет проскользнул перед нами, Лин сказал, «Однако они сильно расплодились. Интересно, куда они направились? Неужели их родина здесь, на Луне?» Вдруг я увидел, как... Сопроводительные сферы-манипуляторы отделились от спасательного корабля и потащили корабль с генералом вслед за макрасветами. Смотри, Лин, куда это они потащили наш корабль? Наверное, отбуксируют его на землю. В нём же не осталось топлива. А этому, что от нас нужно, изумился я, увидев одну из сфер рядом с нашим вездеходом лётом плавом. Сфера диаметром метра 3 или 4, сияя чёрным металлическим блеском, зависла у ног нашего страуса. "Может, они подумали, что и у нас не хватит топлива, чтобы долететь до земли", сказал Лин. "Ладно, давай попробуем оседлать этот шар для боулинга". Наш страус плавно приземлился на сферу, которая словно магнитом зафиксировала ноги страуса. Ого, ну и хватка у этого шарика, озабоченно воскликнул Лин. Мы отправились вслед за сферами и макрасветами. Хорошая скорость, сказал Лин. Под нами внизу мелькали в свете нашего прожектора лунные кратеры. Весь наш караван быстро выбрался на освещённую сторону луны. Так вот, куда они мчались, сказал восхищённый Лин. Макросветы, как только достигали освещённой солнцем поверхности, тут же растворялись в лучах солнца и устремлялись вверх к своей родной планете, к солнцу. Вот это да, изумился я. «Солнце, оказывается, обитаемо!» «То-то -то будет удивлен доктор Догоб, когда мы ему расскажем об этом!» «Я думаю, у твоего доктора глаза на лоб полезут от всего, что он услышит о нашем путешествии!» «Сфера-манипулятор несла нас вслед за другими сферами, которые буксировали корабль с генералом к земле!» «Знаешь, Лин, я тут все думаю о словах «Ко-ко!» что всё, что мы видели, это всего лишь удобные для восприятия нашего мозга формы. Помнишь? И что с того? поднял брови Линь. Так что же тогда на самом деле с нами происходило? Что это всё было? Эти космические корабли, планеты инопланетные существа, эта сфера, на которой мы сейчас летим? Может быть, это была Всего лишь игра нашего воображения. Если так размышлять, друг мой, тогда можно предположить, что вообще вся наша жизнь и на земле в том числе всего лишь игра воображения. Я посмотрел на своего умнейшего друга и сильно призадумался. Однако эти ребята шустро работают. Я уже вижу очертания гор и городов. Смотри-ка, Олс, Сферы потащили корабль вправо, наверное, полетели на космодром. Ну что ж, слава мы красветам. Надеюсь, наши пути больше не сойдутся с вами, господин генерал. Баранья голова. Я увидел наш залив и домик Лина. Лин, смотри, неужели мы дома? Будь я проклят фи фиолетовой галактикой, если это не так, воскликнул Лин. Сфера мягко опустила нас в воду недалеко от берега и отпустила ноги нашего страуса. Лин нажал на кнопки, и страус, замахав крыльями, плавно доставил нас к дому. Когда мы обернулись, сферы уже не было.